Виктор медленно шел по безымянной главной улице Голливуда. Под ногтями у него был песок. Его грызли сомнения в правильности того, что он сделал. Быть может, человек этот был самым обычным стариком, что жил у моря и промышлял его дарами, который однажды заснув, не сумел проснуться на утро. Хотя старый, красный с золотом камзол с разводами грязи не самая обычная одежда для тех, кто промышляет дарами моря. Трудно сказать, сколько времени старик был мертв. Сухой воздух в сочетании с морской солью способствует сохранению тканей, и старик действительно сохранился таким, каким, скорее всего, был при жизни, то бишь похожим на давно отпетого мертвеца. Судя по виду хижины, море приносило старику весьма необычные дары. Виктор подумал было поставить в известность местных жителей, однако едва ли во всем Голливуде отыскался бы человек, которого бы взволновала его находка. Пожалуй, на всем белом свете только одну персону могло интересовать, жив старик или умер. И у Шонта всегда первым узнает о смерти. Виктор закопал тело в песке за хижиной. Подняв голову, он увидел не заведение Боргля и решил рискнуть там позавтракать. К тому же ему надо было где-нибудь посидеть и полистать книгу. Книги на песчаных косах нечастое явление, и редко, когда их находишь в руках мертвеца, лежащего в полуразрушенной хижине. На обложке значилось: "Книга о кине". На первой странице старательным округлым почерком человека, для которого писание – редкий и тяжелый труд, было выведено. «Сие хроника хронителей Беверли-холма, переписанная мною деканом, потому что старая совсем развалилась. Виктор осторожно переворачивал плотные страницы. Листы были густо покрыты почти одинаковыми записями. Дат не указывалось вовсе, однако это было не так и важно, поскольку один день мало чем отличался от другого. Встал. Сходил по нужде. Разложил костер. Объявил утренний сеанс. Завтракал. Собирал дрова. Разложил костер. Искал еды на холме. Совершил песнопение вечернего сеанса. Ужин. Без напения ночного сеанса. Пошел по нужде. Лег спать. Встал. Пошел по нужде. Разжег огонь. Огласил утренний сеанс. Завтракал. Рыбак крулит. Оставил два здоровущих морских окуня. Собирал дрова. Провоскласил вечерний сеанс. Направил огонь. Прибирал в доме ужин, совершил песнопение ночного сеанса, лег спать, встал в полночь, сходил по нужде, проверил огонь, но дров хватало. Боковым зрением Виктор заметил официантку. «Вареное яйцо можно?» «Рагу из рыбы». Он поднял голову и встретил горящий взгляд Джинджер. «Не знал, что ты еще и официантка», — сказал он. Она сделала вид, что протирает салонку. «Я тоже не знала. До вчерашнего дня. Та официантка, что дежурила здесь в утреннюю смену, попала в картинку, которую делают алхимики Бразерс. Правда? Повезло мне!» Она передернула плечами. «А вот повезет ли мне еще раз, узнаем чуть позже. Может, во вторую смену придется дежурить». «Пойми, я не...» «Рагу, бери или проваливай. Сегодня утром пользуются спросом оба варианта». «Пожалуй, возьму». Представляешь, вот эту книгу я нашел в руках. Болтать с клиентами не разрешается. Эта работа не самая лучшая в городе, но терять ее я не намерена, отрезала Джинджер. Одно рагу из рыбы, правильно? Правильно. Извини. Он заново начал перелистывать прочитанные страницы. Итак, перед деканом был Тента, который точно так же трижды в день совершал песнопение, иногда получал в подарок рыбу и столь же неукоснительно ходил по нужде. хотя в последнем он либо был не столь педантичен, как декан, либо по какой-то причине не всегда считал эти события достойными занесения в летопись. А перед тента песнопение совершал некто Мигелин. На этой косе сменилась целая вереница песнопевцев. Однако, пролистывая книгу к началу, несложно было убедиться, что ранее они составляли целую группу. Чем ближе к началу, тем более официальными становились записи и более сложными. Казалось, они были записаны каким-то особым шифром, который представлял собой ячейки из маленьких, но витиеватых картинок. На стол перед ним плюхнулась миска с каким-то первобытным бульоном. «Послушай», — сказал он, — «когда ты заканчиваешь?» «Никогда», — ответила Джинджер. «Я только хотел спросить, не знаешь ли ты...» «Не знаю». Виктор всмотрелся в мутную поверхность так называемого рагу. Видимо, Боргель руководствовался принципом, что любая извлекаемая из воды живность является рыбой. В миске плавало нечто лиловое, с десятью щупальцами не меньше. Тем не менее, Виктор съел все. Завтрак стоил ему 30 пенсов. Джинджер, которая делала что-то у стойки, упорно светила ему спиной. Как Виктор не крутился, он видел только ее спину, хотя девушка, казалось, не двигалась вовсе. Убедившись в тщетности своих попыток, Виктор отправился искать работу. За всю свою жизнь он ни разу толком не работал. Работа всегда случалась с остальными, но только не с ним.